Глава 125. Эллисон старалась не поддаваться охватившей её панике, но страху необходим был какой-то выход. Она знала, что находится на улице, ощущала лёгкий ветер, колышащие её волосы и свежесть окружающего её воздуха. А ещё она знала, что лежит на спине, а над головой у неё проплывают грозовые облака. Она чувствовала, как осколки кирпича врезаются в кожу головы и обнаженных рук, и понимала, что лежит на каком-то узком карнизе. Ее правая рука упала с него, и теперь висела безвольно и бесполезно, слегка касаясь кирпичной кладки. Девушка не знала, сколько времени провела здесь, и от этого, охвативший ее ужас, становился только сильнее. Во многом это объяснялось тем, что она не могла пошевелиться. Ни один мускул тела не подчинялся командам мозга. При этом мысли у нее были ясные, свежие и вполне разумные. но как она не старалась заставить свои нервы им повиноваться, связь между ними казалась прерванной. Она не знала, который сейчас час, а её последнее воспоминание было связано с ранним утром. Она помнила, как вылезла из постели, выпила зелёный чай, поднялась на второй этаж и переоделась в костюм для пробежки. Обычно пробежки было достаточно для того, чтобы она меньше грызла себя из-за своих кулинарных предпочтений в те моменты, когда она сидела за столом в офисе. А ещё пробежка была ей необходима, чтобы окончательно прийти в себя после событий предыдущего вечера. Из дома она вышла около семи утра, повернула налево, Прошла до конца улицы, пересекла территорию торгового центра и оказалась в парке. Здесь она присоединилась к другим любителям бега, отдыхавшим возле мусорных баков, означавших половину маршрута и… Тут её как заклинило. Она делала это каждое утро и знала, что длина бегового круга составляет около двух миль. И она помнила весь путь, который проделала утром. Закрыв глаза, Эльсон попыталась восстановить порядок событий, происходивших утром, особенно после того, как она оказалась у кирпичной стены с мусорными баками. Выходит из дома, поворачивает налево, переходит через дорогу, торговый центр, входит в парк, мужчина с пуделем, бегуны, люди, сидящие на скамейках, женщина на велосипеде, она останавливается у мусорных баков, наклоняется, восстанавливает дыхание. Ох, опять эта кирпичная стена, но перед этим произошло что-то еще. Укол, как будто комару кусил как раз в тот момент, когда она, тяжело дыша, наклонилась вперед и оперлась руками о колени. И полная темнота. Больше она ничего не могла вспомнить. На нее что, напали? Изнасиловали? Что, черт побери, происходит? Осознание того, что ей ввели какой-то препарат, ничуть не помогло Элисон успокоиться, потому что теперь она понимала, почему не может двигаться. Но ничего поделать с этим она не могла.